«Финикия и господство на море». Итак, отправимся по следам Александра от залива Исса в Финикию. Окружающая природа исприветливая превращается в величественную. Вместо уютной прелести горного озера, мягких склонов и уходящих вдаль гор, на нас, с одной стороны, надвигаются головокружительные обрывы, над которыми высоко в небе поднимается Ливанский хребет, а с другой открываются бесконечные морские просторы. У подножия гор моря разбиваются оскалы, между которыми виднеются бухты. Выше располагаются висячие сады, затем леса, и, наконец, лежит снег. Впечатление такое, будто земная поверхность перешла в вертикальную плоскость, и эта плоскость закрывает от нас Восток. За величественным фасадом самого могучего из всех континентов начинается восток, а все, что круто обрывается на западе, принадлежит скорее водам Средиземного моря, чем суши. Люди на этом узком клочке суши подстать природе. Когда-то давно прервалась здесь связь с Востоком, и морской воздух приучил их дышать свободнее. Поэтому местное население, чей жизненный уклад, ремесла и торговля приобрели некоторую свободу, несколько напоминало ионийцев передней Азии. Правда, в религии финикийцы сохранили верность семитским традициям. В остальном же здесь шел непрерывный обмен товарами с Египтом и ассирией с Критом и Вавилоном, с Малой Азией и Арменией, и в первую очередь с Эллинами, ведь Финикия всегда была связующим звеном с Эгеидой, затем Кипром и Родосом. В 1800-х годах до нашей эры, когда Сидон и Тир находились в самом расцвете, были основаны Карфаген и Гадес. Но с VIII века до нашей эры наиболее активными колонизаторами становятся греки. С этого времени между конкурентами началась вражда. Финикия уступила превосходству Ашшура, а затем и Вавилона. На западе Карфаген обрел независимость, все это ослабило Финикию и привело его к поражению. Правда, у персов финикийцы все еще пользовались уважением, и они по-прежнему представляли их интересы на море. Именно они и малонадежные киприоты составили ядро персидского флота. Финикийцы с готовностью выходили в море, как только возникала необходимость выступить против их заклятых врагов греков. Они сражались с Эллинами под Соломином, с Афининами под Эвремидонтом, с Аспартой у Книда, а теперь, начиная с 334 года до н.э., под руководством Мемнона и Фарнабаза воевали против Александра и Каринфского союза. Финикийская знать и купцы ненавидели греков, тем не менее легко воспринимали элементы греческой культуры. Их привлекали пиры, искусство греков и знаменитые гетеры. Образ жизни финикийцев в каком-то отношении, отличный от жизненного уклада Востока, еще до начала царствования Александра легко поддавался эллинизации. Появление Александра Финикия, вероятно, приняла как освобождение от персидского господства, открытие новых торговых путей и расширение посредничества между Востоком и Западом. Вскоре, однако, выяснилось, что Александр покушается на самостоятельность финикийцев и даже в большей степени, чем великий царь. Преклонение перед Дарием не требовало обязательного принятия обычаев персов. Преклонение же перед Александром означало необходимость признания греческой культуры. Это была уже не просто мода на эллинизм, которым так увлекались в последнее время. Решалась судьба народов, оказавшихся перед выбором склониться, слиться с греческим миром или же, придерживаясь традиционных старых свобод, погибнуть. Властители некоторых городов вместе со своим флотом все еще оставались в Эгейском море под командованием Фарнабаза. Принимать решение должны были их наместники при участии Совета купцов. Один за другим города склонялись перед Александром, покорились Арат, Библ и тяжко пострадавший от персов во время восстания Сатрапий Сидон. Самый могущественный из городов, блистательный Тир, уже направил своих послов к Александру. Редкий случай в истории финики Все финикийские города проявили единодушие. Поводом для этого было печальное событие — победа Александра при Иссе, вынуждавшая сдаться на милость победителя. Александр повел себя милостиво. В отличие от Греции, здесь он поддержал монархию, так как Восток не знал демократических и даже республиканских традиций. Александр утвердил всех местных городских князей, за исключением Сидонского, вероятно, из-за его слишком очевидных связей с персами». Относительно Тира у Александра были свои планы. Считая себя отпрыском Геракла, он хотел в знак благодарности принести жертву богу города, знаменитому тирскому Гераклу. На самом деле этого местного бога звали Мелькартом, но уже с древних времен его идентифицировали с греческим Гераклом. Казалось, что в замысле царя нет ничего неожиданного, но он преследовал совсем иную цель. Тир, расположенный на отдаленном от берега острове и поэтому малодоступный сухопутным властителям, владел могущественным морским флотом и всегда был самым самостоятельным из финикийских городов. Александр потребовал ни больше ни меньше, как отказа города от преимуществ своего изолированного положения. Подобно другим городам, Тир должен был открыть свои порты. Трудно сказать, усмотрели ли жители Тира в замысле Александра оскорбление своих религиозных чувств или покушение на свои привилегии, во всяком случае они поняли, о чем шла речь. Поэтому они предложили Александру совершить жертвоприношение в небольшом храме Мелькарта, расположенном на материке. Однако, как не изощрялись посланцы из Тира, стараясь уговорить Александра, он остался непреклонен. Тогда послы раскрыли карты. Тир хочет остаться нейтральным или заключить равноправный союз с Александром, но подчиниться ему не согласен. Александр умел усмирять некоторые свои желания. Это он доказал в Келенах и Пафлагоне, в Каппадокии царь тоже не проявил излишней последовательности. Это объясняется тем, что внутренняя Малая Азия в его глазах не имела тогда такого значения, как государство по другую сторону Тавра. Не так обстояло дело с Финикией. Он мог прекратить войну на Эгейском море, лишь покорив Ближний Восток. Предстоящий поход в Египет также был возможен только после покорения Финикии. Рано или поздно он собирался двинуться на восток, и его войскам, да и положению ничего не должно было угрожать. Оставим, однако, в стороне стратегические соображения. Вероятно, уже тогда Александр понимал, какую роль могли сыграть семистская гордость и высокомерие. А, возможно, он просто хотел предостеречь восток, устроив еще одни фивы. В этих условиях тир, Осмелился предложить Александру нейтралитет, если царь заключит с ним союз. Александр не терпел, когда с ним вступали в переговоры как равные с равным. Он отклонил такие переговоры не только с ликийцами, но и с самим персидским царем. Этим и объясняется охвативший Александра гнев, который заставил его прекратить всякие переговоры и принять решение покорить город». Жители Тира со своей стороны тоже были готовы к конфронтации, при этом они собирались сражаться не за Дарья, а за свою свободу. Они надеялись на неприступность своего острова, к которому трудно подойти кораблям. Жители Тира рассчитывали также на свой флот, усиленный возвратившимися с Эгейского моря эскадрами, и на помощь Карфагена. Возможно, они считали, что другие финикийские города лишь формально поддерживали Македонин, верили в превосходство своих ремесленников и техников, делали ставку на проживавших в тире иноземных специалистов. Кроме того, определенную роль сыграло также эмоциональное, а не рациональное чувство, выражавшееся формулой «лучше смерть, чем рабство». Это чувство вдохновляло семитские города на самопожертвование. Остров с городом находился в полутора километрах от материка. Александр, не имея флота, решил построить от материка до острова Дамбу. Его, конечно, в первую очередь привлекала грандиозность самого замысла. Подавая пример воинам, он первым принес землю. Были согнаны рабочие из соседних государств, разрушены дома, расположенного на материке городка Политир, старого Тира, чтобы добыть камень для строительства. В Ливане валили лес, однако сопротивление Тирского флота становилось все ожесточеннее, а море, по мере удаления от берега, все более глубоким. Прибой у острова при затяжных западных ветрах не только затруднял работу, но и разрушал все уже построенное. Больше всего мешало работе не стихии, а люди. Здесь вступили в противоборство мастера, строящие дамбу, и жители тира, старающиеся ее разрушить. Македоняне начали строить дамбу в начале января 332 года до нашей эры. Весной того же года жителям Тира удалось в значительной мере ее разрушить и сжечь осадные машины, Александр сразу же приступил к строительству другой, более надежной дамбы. Кроме того, он пытался получить флот из Сидона. Перелом в Эгейской войне принес Александру желанное облегчение. После битвы при Иссе, Афины больше не помышляли о выходе из союза. Спарта еще носилась с идеей продолжать войну, но финикийские князья, находившиеся в составе персидского флота, узнав о том, что Александр идет на их города, решили вернуться домой. Когда наступила весна и открылась навигация, финикийские и кипрские контингенты покинули Фарнабаза и вернулись на родину. Эгейская война закончилась. В течение лета капитулировали все острова и опорные пункты. Когда же эскадры прибыли на Ближний Восток, только одна из них, Тирска, поспешила на помощь осажденному городу. Финикийская и Кипрская эскадры оказались в распоряжении Александра. Объединившись, они стали сильнее Тирского флота. Некоторые исследователи считают, что только в Финикии Александр понял, какое значение имеет флот во время войны. Надо думать, что роль флота была ясна любому Македонину. И если Александр пренебрегал флотом, то вовсе не потому, что не понимал его значения, а в связи с тем, что перед ним всегда стояли более неотложные задачи. Теперь же Александр без промедления отстранил своего флотоводца, а сам сменил коня на корабль. Он, как дуилий, взял с собой на корабль гоплитов, чтобы брать на абордаж вражеские суда. Македонине же научились пользоваться перекидными мостиками. Примечание. Дуилий. Римский главнокомандующий в Первую пуническую войну. Флотоводцам не понравилось вмешательство в их дела царя и его офицеров, не имевших ни малейшего опыта. Тем не менее, Александр добился полного успеха. Он начал битву, командуя правым флангом, так же как при Гранике и Иссе. Защитники тира не рискнули принять открытый бой. Они попытались внезапно атаковать Александра. Казалось, атака удалась. Но Александр молниеносной контратакой вырвал у противника победу, нанес его флоту ощутимый урон и загнал в гавань. Большие тирские корабли не отважились выходить в море. Теперь царь мог приступить к осуществлению своего в техническом отношении необычайно смелого замысла — разрушить окружавшие город стены при помощи машин, стоявших на кораблях. Кроме того, он приказал построить плоты, на которых подвозили тараны, башни и снаряды. И снова мы наблюдаем высокий инженерный уровень ведения войны с обеих сторон. Но вот наступил день, вероятно, это была середина августа, ни ветра, ни волн. Это решило судьбу города». Вокруг него сосредоточились плавучие чудо-техники. Со всех сторон летали снаряды, македонине стремились прорваться в гавань, под ударами тарана рухнула стена, в этом месте высадились сам царь и его лучшие войска, они штурмом взяли разрушенные стены, захватили башни и всю крепость. В гавани никто не оказал сопротивления, и македонине окружили город. Война завершилась кровавой бойней. Теперь благочестивый царь мог выполнить свой замысел принести в жертву своему предку Гераклу лучшую осадную машину и лучший корабль. В честь Бога был устроен торжественный парад войск и флота в священном районе города, состоялись спортивные состязания и факельное шествие. Над Тиром Учинили страшную расправу. Еще во время осады часть женщин и детей была переправлена в Карфаген. Сидонцам тоже удалось спасти несколько тысяч своих земляков. Некоторые вельможи вместе с царем и карфагенскими посланниками нашли убежище в святилище Малькарта и были помилованы. Остальных жителей продали в рабство, а способных носить оружие распяли на крестах, поставленных вдоль всего побережья. Длившаяся семь месяцев война была триумфом новейшей для того времени техники. Завершилась она триумфом жестокости. Сам город не был разрушен. Его заселили жителями окрестных земель. Властителем Тира стал македонский военачальник, был заложен новый македонский флот, Тир никогда не вернул себе своего былого величия. Через год Александр основал в Египте Александрию, и новая столица оттеснила на второй план все финикийские города. Царь сломил гордых жителей Тира и превратил город в опору своей империи. Александр мог быть доволен своими успехами. План подорвать морское могущество персов, действуя на суши, блестяще себя оправдал. По Средиземному морю Александр мог теперь получать пополнение. Если не считать Спарты, которая все-таки вступила в войну, но с ней вполне мог справиться Антипатор, тыл находился в полной безопасности. И если раньше царю не хватало владычества на море, Теперь, благодаря созданному на Ближнем Востоке новому флоту, господство Александра стало почти абсолютным. Еще во время осады Тира были покорены Сирия и Палестина, над которыми поставили македонских правителей. Так как разбойничьи племена Кабилов не прекращали своих набегов с гор Антилевана, Александр сам отправился туда, чтобы усмирить их. Примечание. Кабилы — одно из арабских племен, обитавших в Антеливане. Позднее Харес рассказывал об этой карательной экспедиции следующее. Лисимах, верный учитель Александра, последовал за ним в горы. Гипосписты быстро взбирались на горные склоны. Старик едва поспевал за ними и вскоре выбился из сил. Александр отстал от отряда вместе с несколькими воинами, чтобы помочь старому учителю. Стемнело. Александр потерял из виду отряд и был вынужден со своими спутниками провести ночь в горах, не имея даже возможности погреться. Внезапно недалеко от них вспыхнули огни костров Кабилов. Александр быстро подполз к ближайшему костру, заколол кинжалом сидящих вокруг врагов и принёс своим товарищам спасительный огонь. После осады Тира войско Александра, получив подкрепление греческих наёмников, двинулось в Египет. Не встретив сопротивления, иудеи уже присягнули новому царю, они прошли по побережью Палестины. Перед пограничной крепостью Газой войска остановились, потребовалась длительная осада. На этот раз организатором сопротивления был Перс Батис, один из самых верных и смелых сподвижников Дария. Основную его силу составляли арабы, прекрасно обученные сыны пустыни. Лишь после двухмесячной осады, используя всю возможную технику, Александр сумел взять город. В припадке гнева царь жестоко расправился с Батисом, все защитники крепости были убиты, женщины и дети проданы в рабство. Город заселили соседними семитскими племенами и объявили македонской крепостью. Своего прежнего значения перевалочного пункта для торговли южноарабскими товарами он уже никогда не вернул. За полтора года Александр завоевал весь Ближний Восток от Тавра до Египта. Некоторые из этих стран по-прежнему оставались сатрапиями. Исключение было сделано для Финикии, Кипра и ряда городов Киликии. Царь высоко ценил городской уклад финикийцев. Он установил здесь тот же режим, что и в Ионии, за исключением газы и тира. Все города сохранили свое прежнее управление, но должны были поставлять людей для флота и платить налоги. За ними осталось право чеканки монет, хотя в этих городах находились и македонские монетные дворы. Кипрские князья подчинялись непосредственно царю. В большинстве случаев здесь остались греческие общины, но Александр сохранил и существующую старинную монархическую форму правления. Он пригласил братьев и сыновей местных князей к себе в лагерь, сначала в качестве гостей, но потом многих оставил при себе Они очень скоро заняли, благодаря своим разносторонним талантам, заметное положение в свите царя. Особой его благосклонностью пользовался Стасонор из Сол. Он был возведен в ранг Гетайра и назначен наместником Вариану. У нас нет точных сведений о положении келикийских городов, а об известных привилегиях, полученных ими от Александра, можно судить лишь потому, что Тарсу, Маллу, Солом и Иссу было предоставлено право чеканки собственной монеты. В результате всех этих мер Александра была заложена основа для свободного общения между отдельными регионами Средиземного моря. Начинала осуществляться та грандиозная, цивилизаторская идея империи, которая принимала в представлении царя все более отчетливые формы. Правда, в Малой Азии Александру пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. Великий царь попытался организовать здесь нечто вроде контрнаступления из Месопотамии и Армении. Сопротивление, оказанное Македонином в Тире и Газе, по-видимому, зародило у персов надежду остановить их дальнейшее продвижение. Но после того, как весной 332 года до н.э., Александр захватил господство на море, наступление персов на Фригию, Ликию и Гелеспонт потерпело неудачу, а в Малой Азии достиг успехов Антигон. Для Александра, наконец, была обеспечена связь с материком как по суше, так и по морю.